Глава 22 «Стой, стой, стой!» Я вскинул руки перед собой в успокаивающем жесте. «Прежде чем мы пойдем в Устагелд, мне нужен телепорт. Думаю, в храме Лос должен быть портал?» «Вон он!» Вика кивнула в сторону паука, выложенного на полу из черных алмазов. «Только я бы не советовала тебе им пользоваться». «Почему?» «Он работает на крови», – поморщилась девушка. «А теперь догадайся, кому она уходит». «Я не собираюсь дарить лосс свою кровь», – пожал я плечами. «Вон сколько трупов вокруг. А зная тебя, я более чем уверен, что в зале осталась парочка недобитых драуков». «Не парочка, а один», – нахмурилась Вика, которой моя идея с телепортом совершенно не понравилась. «Вон он лежит у стены. Это точно необходимо?» «Очень», – кивнул я, направляясь в указанном направлении. «Прием будет примерно через полтора-два часа, а мне нужно зайти еще в три места». «Ну, как знаешь», — сдалась Вика. «А вот эта штука», — она с неприязнью кивнула на скипетр, — «тебе точно нужно «Точно. Я нашел полуживого драука и за лапу потащил его к паучьему телепорту. Я бы с удовольствием сломал его прямо сейчас, но тогда Матроны почуют опасность и залегут на дно. А я не для того весь день намазывал варенье». «Варенье?» — удивилась Дроу. «Ну да, я швырнул застонавшего драука к ногам девушки», И шагнул на потемневшую фигуру паука, чтобы все мухи слетелись в одно место, чтобы... Раз и всё. «Ясно», — кивнула Вика, — «пообещай, что сломаешь его». «Обещаю», — ничуть не колеблясь, — ответил я. «Кстати, развей моё любопытство, что ты собиралась с ним делать?» «Сломать», — неуверенно протянула Вика. «Ну-ну», — я скептически посмотрел на Дроу. «А если правда?» «Я знаю только два способа избавиться от лос навсегда», — скривилась Виконтия. «Это или сломать скипетр, что не каждый может, или...» «Самой стать лос», — догадался я. «Ну, конечно, как я сразу не понял. Вот только знаешь, что я тебе скажу. Никому нафиг не нужно твое самопожертвование. К тому же рано или поздно, но темная сущность богини поглотила бы тебя. И ты стала бы в два раза хуже самой лос». «Почему это хуже?» — возмутилась Вика, доставая из ножен серебристый кинжал и примиряясь, в какую часть тела Драука его всадить. «Все, что ты копила в себе все эти годы, вся эта ненависть, страх и желание отомстить, рано или поздно прорвались бы наружу. И в тот момент, когда бы ты поняла, что тебе можно, ты бы начала получать от этого удовольствия и окончательно бы пала во тьму. Как-то ты «Да уж», — задумчиво протянула Дроу, тогда спасибо. Обращайся, усмехнулся я и посмотрел на Драука. Вообще сама идея приносить кого-то в жертву мне чертовски не нравилась, но стоило посмотреть на полный ненависти, нечеловеческий взгляд полудроу-полупаука, как муки совести мгновенно куда-то улетучились. Давай, Вика коротко кивнула и вонзила кинжал в мохнатую лапу нашей жертвы. «А-а-а-а!» <связь> Драук замычал от боли, а фигура паука, на которой я стоял, превратилась в темный туман. Я снова почувствовал жар в районе левой почки, а передо мной появилась сотканная из тьмы надпись. «Внимание! Выберите место, куда хотите попасть!» «Кузница Дуэргара кориба четко произнес я, и в следующий миг оказался в темной, жаркой и чрезвычайно вонючей хижине. «Здорово, Кореб!» Серый двар, вкопошившийся за наковальней, подпрыгнул и схватился за сердце. «Это ты?» «Кто ж еще-то?» — усмехнулся я, выходя из тени, в которой оказался. «Все готово?» «Да...» Дуэргар наконец-то справился с заиканием и продолжил уже нормальным языком. «Материала хватило только на две заготовки», — он кивнул себе за спину. «Да-да, кому ты лечишь? Небось, как минимум треть припрятал». Должно получиться как минимум три штуки, отрезал я, рассматривая лежащие на его рабочем столе заготовки. И как ты это сделаешь, меня не волнует. Дуэргар горестно вздохнул и достал откуда-то из-под стола третью заготовку. «Все равно этот жук в накладе не остался. Ну да ладно, мне бы по сути и трёх хватило. «Держи образец, я положил скипетр на высокую подставку, стоящую рядом с наковальней. Не буду спрашивать, как он к тебе попал. Облизнул губы Кореп, выкладывая на наковальню одну из заготовок. «А сейчас не дыши!» Дуэргар сделал несколько пасов руками и широко развел руки в стороны. Затем начал их медленно сводить до тех пор, пока его ладони не оказались примерно в десяти сантиметрах от противоположных концов скипетра. С его виска упала крупная капля пота, и кузнец с натугой поднял свои руки вверх, будто бы перенося образ скипетра на наковальню. Бом! Где-то вдалеке раздался низкий звон струны, а Кореп довольно улыбнулся. Получилось! Удивительно, но у Дуэргара и вправду получилось. По крайней мере, как бы я ни всматривался, разницу между скипетрами я не ощущал. Что визуальный образ, что мрачное давление ауры, все было идентично. Единственное, что выдавало подделку, была точка в описании. Скипетр лос божественный. «Забирай!» — прохрипел гном. «Рукавицы только на день. Я послушно надел темные, как совесть Матроны, рукавицы и убрал фальшивку в инвентарь. Хм, может быть, зря я хватал скипетр лос голыми руками. «Не дыши!» — Кореп повторил свой ритуал еще дважды, после чего я стал счастливым обладателем аж трех фальшивок. «Твоя очередь!» — Дуэргар сунул руки под фартук и принялся обуравить меня тяжелым взглядом, «Но если ты меня обманул...» «Мне было очень интересно, что бы случилось в этом случае, но времени действительно было в обрез. Потому я просто протянул Коребу руку. Хватайся!» «Зачем это?» — подозрительно протянул Дуэргар и не думая двигаться с места. «Кореб, не тупи!» — вздохнул я. «Репутация дороже жизни!» «Репутация дороже жизни!» Как заговоренный проговорил Серый дворф и стиснул мою руку, словно в стальных тисках. «Только не удивляйся», — предупредил я кузнеца и потянул его за собой в ту же тень, из которой появился. «Это еще что за клоун?» — удивилась Вика, с интересом рассматривая кузнеца. «Дуэргар, что ли?» что плодувер тебе бороду оторвал», — пробормотал сжавшийся в комок кореп. «Это же... это же...» «На!» — я протянул испуганному дуэргару капюшон скрыто. «Надень». «Зачем?» «Кореп, я с трудом удержался от того, чтобы закатить глаза. Время. Делай, что говорю, объясню по ходу дела». «Совсем дикий», — вздохнула Вика. «Еще один телепорт?» «Да», — я кивнул девушке и посмотрел на напелившего капюшон кузнеца. «Повторяй за мной. Я фаворит Седвик из дома Диспон». «Я фаворит Седвик», — послушно произнес Дуэргар, на глазах превращаясь в высокого дроу. «Из дома Диспон». «О, темнейший ладувер!» «Спокойно», — я хлопнул кореба сэдвика по плечу и протянул ему склянку. «Это сильнейшее зелье неотразимости. Используешь его на Матроне Балар, и у тебя будет дюжина минут, в течение которых она выполнит любой твой приказ. Вообще-то пятнадцать, но я решил подстраховаться». «Матрона Балар?» — уточнил кореб Седвик, в глазах которого вспыхнуло обжигающее пламя ледяной ненависти. «Глава дома Долора, который уничтожил мою деревню?» Она самая, широко улыбнулся я. «Тогда мне хватит и пяти». «Это ты сейчас так говоришь», усмехнулся я. «Охрану дома я постараюсь увести, поэтому у тебя даже будет шанс выжить». «Это вряд ли». Лоб Кориба сэдвика разрезала глубокая складка. «Но все равно спасибо тебе, Алекс. Главное, чтобы Балар не смогла отдавать приказы своим войскам». Оо, в глазах Дуэргара Дроу вспыхнул фанатичный огонёк предвкушения. Я позабочусь о том, чтобы она ничего не смогла сделать. «Сурово!» — покачала головой Вика, до которой дошло, что я собираюсь сделать. Из тебя получился бы хороший дроу. Давай, я потянул корибы с Сэдвика за собой. Э! взывал Драук, в которого вошло десять сантиметров серебристой стали, а мы с кузнецом появились в переулке около общинного дома Долора. «Молчи», — бросила я Куребу Седвику, направляясь к входной двери, у которой кемарил знакомый мечник. «Не отставай!» «Здорово, служивый!» — поприветствовал я вздрогнувшего мечника, который мгновенно вжался в стену, едва заметив меня. «Солдат спит, служба идет!» Поделившись с воином, не теряющей актуальности армейской мудростью, я толкнул дверь и почти сразу же наткнулся на разъяренного орка. «Как ты смеешь сюда приходить?» — прорычал Здоровяк, нависая надо мной. «После того, что случилось в шахтах!» «Спокойно, вождь!» Я достал из инвентаря скипетр владыки Инферно и покачал им перед носом орка, доложа о нашем прибытии. Здоровяк зло скрипнул зубами, но артефакт узнал. Не прошло и минуты, как мы с Коребом Седвиком заходили в личные покои Матроны Балар. «И как это понимать?» — ледяным голосом уточнила Матрона, сверля меня подозрительным взглядом. «Да ладно вам, Матрона!» — я небрежно махнул рукой. «Мы оба знаем, что это был хороший размен. Вместо мифрила вы получите то, ради чего и затеяли всю эту интригу». Я достал скипетр владыки и продемонстрировал его дроу. «Продолжай!» — Матрона завороженно следила за скипетром. «Вы умная женщина!» — я нисколечко не польстил, Балар. «Вместо того, чтобы грызться за бесплодные земли подземья, вы решили захватить кусочек инферно. Ну или не кусочек?» «Предлагаю тебе место моего личного советника», прищурилась Балар. «Что скажешь?» «Шикарное предложение от шикарной женщины», кивнул я, впрочем, не говоря ни да ни нет. «Скипетр будет ваш, если сегодня на приеме у Виолотта под удар ваших мечников попадут дартири». «Даже так?» задумалась Матрона, машинально коснувшись рукой своей груди, на которой раньше висело бриллиантовое ожерелье. «Но почему эти недобитки?» «Конкуренты?» — я пожал плечами. «Торговля артефактами и рабами — слишком сладкий кусок, чтобы делить его с кем-либо». «Ты будешь первым мужчиной-дроу!» Голос Матроны дрогнул от приторно-сладкого пафоса, который достигнет высочайшего положения в нашей иерархии. «Давай сюда скипетр!» «О, Матрона Балар!» — я сделал вид, что чрезвычайно польщен ее словами. «Вы самая красивая, мудрая и коварная Матрона в подземье. Я бы даже сказал «Вы Матрона Матрон!» «Алистец!» — довольно улыбнулась Балар, требовательно протягивая руку. «Прежде чем я отдам вам скипетр, отдайте приказ вашим людям. На сегодняшнем приеме будет жарко, и нам понадобятся все дроу». Балар задумчиво покусала губы и громко щелкнула пальцами. Дверь тут же распахнулась, и на пороге появился орк. «Слышал?» — высокомерно бросила дроу. «Выполнять! И усиль мечников жрицами! У нас должно быть подавляющее преимущество!» «Будет сделано, госпожа!» Здоровяк склонил голову в поклоне, но я успел заметить полыхнувшие предвкушением глаза орка. Да уж, не слишком ли много народа поставили ставку на этот прием? Как только дверь за орком закрылась, Балар снова требовательно протянула руку вперед. «Скипетр, отдам на приеме», — тут же отозвался я, пятясь к двери. «А пока я готовлю плацдарм для возвышения дома Долора, Сэдвик расскажет вам, о величайшее, как подмять под себя дом Диспон». «Следи за временем», — я хлопнул кореба Сэдвика по плечу и распахнул дверь. «Куда ты направился?» — донёсся мне в спину возмущённый вопли Балар. «А ну, откуда это у тебя? алекс скотина!» Прежде чем дверь захлопнулась, я успел увидеть, как склянка врезается в Матрону, и вокруг неё вспыхивает облачко розового тумана. «А теперь бегом!» — пробормотал я себе под нос, стараясь не думать, что Дуэргар будет делать с Матроной Долора. Сбежав на первый этаж, я почти сразу же наткнулся на ждущего меня орка. Здоровяк не мог подобрать слов и лишь молча смотрел на меня с отчаянной надеждой в глазах. «Придумал себе имя», — улыбнулся я. Орк молча мотнул головой, не сводя с меня глаз. «Как тебе, Лактар Агар?» — в памяти само собой всплыла старая орочи фраза. «Победа или смерть?» — задумчиво протянул орк. «Да будет так». «Увидимся на приеме, Лактар!» — подмигнул я орку и вышел из общинного дома Далора. Первая часть плана была готова. Осталась самая малость — вернуться к Максу и успеть на прием.